раньше в Кентукки. Все те же почтенные джентльмены без имен. 8 сентября 1950 года. так кто все-таки правит Соединенными Штатами Америки? Президент, согласно Конституции, имеет все полномочия, в том числе и Верховного Главнокомандующего, подобно капитану корабля в море, который на борту единоличный царь-бог имеющий абсолютную власть, в том числе и судебную, и полицейскую, над любым членом экипажа или пассажиром. Даже если этот пассажир владелец судна, капитан имеет право его арестовать и поместить в судовой карцер с наложением кандалов, как было записано еще в начале XX века в морских кодексах многих стран. И вот только решившегося на такое капитана по прибытии в порт, тут же вышвырнут вон. Со стопроцентной гарантией, что больше его не возьмет на работу никто, не только капитаном, но и просто на офицерскую должность. А потому спорить с судовладельцем не посмеет ни один капитан, находясь в здравом уме. Даже если это идет вразрез с его морским опытом. Эдвард Смит Капитан Титаника в том роковом рейсе вам бы ответил. встретиться ли айсберг на курсе, еще неизвестно. А вот господин Исмей, владелец компании White Star Line, спешащий в Нью-Йорк, недоволен будет обязательно. И хотя капитану после этого рейса обещана пенсия, но все же лучше выйти беспорочно, чем со скандалом. А политика? Занятие куда более сложно и опасно чем морское дело. Правда, и судовладелец, коль он не дурак, не станет навязывать капитану свое мнение прилюдно, роняя его авторитет. Точно так же никто из подлинных хозяев, а дураки среди них также не встречаются, никогда не будет афишировать свое влияние и власть. Во-первых, зачем принимать на себя ответственность за непопулярные меры и вину за ошибки. Во-вторых, работа публичного лица отнимает много времени. В-третьих, какая польза от публичности, кроме как потешить честолюбие? Те, кому надо, и так знают, кто есть кто. Ну, а, впрочем, это не обязательно. Четверо почтенных джентльменов были очень занятыми людьми. И очень важная должна быть причина – заставившая их собраться здесь, проделав неблизкий путь. Из Калифорнии, из Тахаса, из Чикаго. Ну а хозяин раньше летел сюда из Нью-Йорка, благо тут рядом был и аэродром для гостей. Личная бизнес-авиаса для больших людей существовало еще до войны. То, о чем будут беседовать эти персоны, имело для мировой политики не меньшую значимость, чем встреча иных глав государства. Но здесь не было журналистов, а прислуга и охрана давно усвоили, что излишнее любопытство крайне пагубно для жалования, а то и здоровья. Джентльмены, рад вас видеть моими гостями. Первый джентльмен-финансист изо всех сил пытался сохранить самообладание подобающее потомку старой американской аристократии. Но получалось это у него не слишком хорошо. Не составляло труда заметить, что он находится на грани нервного срыва. Другое дело, что гости пребывали не в лучшем состоянии. — Прошу вас, располагайтесь, позвольте предложить вам кофе, сигары, виски, коньяк. — Виски, если вас не затруднит, — попросил джентльмен из Сан-Франциско. — Двойную порцию, без льда и содовой. — Мне тоже, — подал голос Техасец, — от которого шел явственный аромат успокоительного от Джека Дэнниэльса. «А я предпочту коньяк», — мрачно высказался толстяк, пролетевший из Чикаго. «За эти двое суток я выпил больше виски, чем обычно выпиваю за месяц. Надо разнообразить напитки. И это было обязательно выбрать место в такой глуши». «Разумная осторожность не есть трусость». — заявил хозяин. — И вам, джентльмен, я бы не советовал в ближайшие дни появляться в Нью-Йорке, а также в Бостоне, Филадельфии, Майами, Нью-Орлеане, Сан-Франциско, Лос-Анджелесе, Сан-Диего, да и Вашингтон на подходящем от моря расстоянии, чтобы русские могли его зашанхать. — Я даже здесь не уверен. — Вы видели стройку у меня на заднем дворе? Так это бомбоубежище, черт побери. И такой же противоатомный бункер сейчас копают для нашего президента. Но лучше перестраховаться, чем быть поджаренным. Представляю, что начнется по всем штатам, когда публика узнает подробности, произнес Калифорниес. Или все же нет. Свобода прессы — это, конечно, хорошо. Но иногда лучше ее придержать ради национальной безопасности. В конце концов, никто не может утверждать, что это не был русский бомбардировщик. «Зато это знаем мы», — сказал финансист. «Информация точная, абсолютно достоверна, что бомба не была сброшена с самолета на парашюте. Зато есть свидетели из местных, на другом берегу Янзы, слышавшие полет ревущего дракона». От одного звука слетали крыши с лачук, но в небе было пусто. И есть двое, которые заметили что-то, летевшее с невероятной быстротой совершенно беззвучно за какие-то секунды до того, как услышали рев. — Так и беззвучно ли с шумом? — спросил Техасец, а то я не понял. Эксперты объяснили что так бывает, когда объект летит быстрее с звука, — сказал хозяин. Сначала он пролетает над вами в полной тишине, а звук приходит, когда уже никого нет, причем быстрее, значит, не на 4%, как в рекордном полете нашего x 1 а раза в полтора-два, судя по разнице времени, если свидетель не ошибается. Я не полуграмотных китайцев имею в виду. Один из видевших это — американец, причем офицер-зенитчик, волею случая оказавшийся на побережье. Известны вам летательные аппараты, зарегистрировавшие рекорды ФАИ. Русский Гранит-1 и наш Х-1 способны на довольно большой высоте и в течение очень малого времени из-за огромного расхода топлива разогнаться всего лишь до 1,4 скорости звука. Хотя неизвестно, какой реальный максимум у русской машины. Но все равно не похоже на пролет ревущего дракона по всему маршруту и возле земли. Как мне авторитетно заявили, существующее ПВО в принципе не способно пока перехватить такое. Есть еще вопросы, от чего я желаю держаться подальше от Нью-Йорка до тех пор, пока кризис будет не урегулирован. Впрочем... Вы знаете, что и президента в Вашингтоне сейчас нет. Осторожность, не трусость. «Так», — сказал калифорниец, — «срочно организовать в газетах про русский бомбардировщик. Никаких непонятно что». «Джентльмены, вы что, не понимаете, что начнется на бирже, если сказанное вами станет известно? Что территория штатов отныне уязвима, а особенно побережье». Что будет с ценами на собственность? Про панику я молчу. А русские в таком состоянии, когда наши Б-29 из Англии вполне дотягиваются до Москвы, живут уже сколько лет, — заметил Толстяк, и что-то не вижу я у них паники. — Может, все-таки был самолет? — спросил Техасец. — Помнится мне, когда русские именно так уничтожили... Флот желтомордых макак, ну, пять лет назад, бросая с бомбардировщиков что-то отдаленно похожее. «Не было самолета», — ответил финансист. «Как раз в это время, к востоку от Шанхая, находилась наша авианосная эскадра. Радиолокационное наблюдение велось как положено. Уж самолет класса Ту-4 или Хе-277, а других носителей чего-то похожего у русских нет». Обязательно вы заметили, джентльмены. Я понимаю ваше беспокойство биржевыми делами. Но сейчас речь идет не о прибылях, а о выживании. И Америки нас персонально. О физическом выживании, черт побери. Вы понимаете, что мы сейчас в одном шаге от войны с Россией? При том, что вся наша атомная мощь, на которую мы надеялись, Это семь десятков бомб силой от 20 до 50 тысяч тонн тротила, общей же мощностью где-то в полтора миллиона. И это, повторяю, весь наш арсенал от Советы взорвали 500 тысяч, как следует из их заявления, треть этой величины в одном ударе. И это подтверждено нашими экспертами по величине площади разрушений от 400 до 700 тысяч. При том, что у нас не было никакой информации о наличии у русских такого оружия. Но я сомневаюсь, что дядюшка Джо вот так в самом начале партии бросил бы на стол единственный козырь. Так что примем за наиболее достоверный вариант, что такие бомбы у советов есть еще. И носители, несбиваемые, и даже не обнаруживаемые нашей ПВО. Присутствующие поскучнели, очевидно представив, джентльмен из Калифорнии налил себе еще виски и выпил залпом. Техасец последовал его примеру. «Дальше два варианта. Какой из них вам больше нравится, джентльмены?» продолжил хозяин. «Что вы с СССР уже серийно производятся...» и стоят на вооружении не атомные, а водородные бомбы, которые у нас пока существуют лишь в теории, или что наш эксперимент по поиску черной кошки в темной комнате дал результат. Мы нашли не кошку, а целую пантеру, разозленную и готовую нами пообедать. Если русские действительно имеют военный союз с потомками, Инопланетянами, чертями, неважно с кем, с теми, у кого есть оружие, намного превосходящее наше. не они немедля пускают его в ход. Кто-то беспокоился насчет бешеного дуга? Удастся ли удержать его под контролем? А если второе предположение правильно, а оно косвенно подтверждается боем над русским корытом и радиоперехватом, что мы успели? то сейчас в море плавает еще один полярный ужас, который не колеблес отстреляться хоть по Пёрл-Харбору, хоть по Сан-Франциско, хоть по Вашингтону. Ведь пришельцам, по большому счету, плевать на этот мир. Это не их дом, и им нечего бояться нашего ответа. Так что не стоит осуждать флот. Тех, кто знали и поспешили отдать нашей эскадре приказ, уходить в Манилу на полной скорости, будто за ними гонится сам сатана, чтобы не вводить в искушение гостей, ищущих, кого бы сейчас утопить. — Может, стоило бы попробовать? — спросил тахасис Если это всего лишь корабль, пусть намного более совершенный, но корабль... Как — Как? — ответил вопрос у финансиста. Парни из ВМС тоже думали и решили. не Этот враг не появляться на поверхности, значит, авиация — наш самый сильный компонент ПЛО вне игры. И даже если как-то удастся его накрыть, эксперты не могут дать гарантию, что апокалипсическая картина волны в полмиле высотой при взрыве атомного или уже водородного котла сверхсубмарины Не может стать реальностью. Вы предлагаете всю эскадру, два авианосца, два линкора, 30 кораблей прочих классов и 10 тысяч американских парней в камикадзе записать. И нет никакой гарантии, что те из-за двери еще кого-то не пришлют. И еще больше разозляться, если у них, как у русских, своей крови не прощаем. «А мы собираемся простить?» — спросил Карифорнец. «Электорат не поймет. Погибло в десять раз больше американских парней, в Пёрл-Харборе. У призывных участков уже толпы народа с самыми патриотичными настроениями. Не завидую советским, оказавшимся в Штатах, кого поймает толпа линчевателей. О, черт! Если русские действительно такого не прощают... «Как монголы?» «Когда Джо объявлял войну нашей Макаке Чану после Сианя, то сделал это словами Чингисхана. Ты хотел войны, ты ее получишь». «А как монголы поступали с убийцами их послов?» «Тогда пункт первый нашего решения, — заявил хозяин, — русское посольство в Вашингтоне взять под усиленную охрану, хоть армии привлечь, если полиции мало» пока русский ответ на Нью-Йорк не упал. не вообще всех советских на нашей территории интернировать ради южной безопасности вежливо и в приличных условиях. — А гибель наших парней? — Простить? — спросил Техасец. — Не простим, — ответил хозяин. — Но не сейчас, черт побери. Черчилль прав. Читали ведь его интервью. — Если мы прямо сейчас объявим войну советом, Нам придется отступать, получая удары. Первым делом мы потеряем еще 60 тысяч наших парней в Китае. Весь экспедиционный корпус, включая парашютистов и морскую пехоту. горизонт Циндао просит помощи, которой не будет. При господстве в воздухе русской авиации, да еще скорее всего и вторая моржиха там, посылать корабли для эвакуации будет просто самоубийством. Тогда Йокинава и, и Япония под вопросом, — заметил военный, — если конвой или эскадра — лишь добыча для полярного ужаса, а транспорты поодиночке — это легкая добыча для авиации обычных субмарин, с большой вероятностью мы лишимся и всего Китая и островных владений. — То же самое будет в Европе, — продолжил хозяин. — Или кто-то надеется на гальскую ярость французов? При том, что мы даже свои военные грузы туда доставить не можем без проблем. Но у нас в порту сегодня нет рабочих для разгрузки. По опыту войны, что было в Австралии, приходится присылать наших солдат в сопровождении военной полиции, что совершенно не является нормальным. — Так завербуйте рабочих хоть в Бостоне или Нью-Йорке, — сказал Толстяк. Или чего бы и в армии не сформировать особые рабочие части, подобные морским пчелам корпуса морской пехоты? Если даже у русских есть подобные войска, называемые стройбат. А брать в них можно хоть всякую шваль, хоть даже китайцев. «Время», — ответил военный. «Пока пройдет по бюрократии, пока дадут деньги, пока сформируем и доставим». — Во Франции действительно так плохо? — спросил Толстяк. — Или газета как всегда, приукрашивает Леонский инцидент — это настолько серьезно, ведь вроде бы порядок наведен. — Это было даже не преступление, это ошибка, — процитировал хозяин. Бросить полк, сформированный из жителей этого города, на усмеление в нем же беспорядков, Причем с приказом стрелять по бунтовщикам, да еще на юге Франции, в бывшей русской зоне, где до сих пор сильно влияние левых. Верно, все тихо, приказ отменен, солдаты вернулись в казармы, забастовка продолжается. А Деголю вопрос, что делать? Не наказывать — это создать опасный прецедент, а наказать. Угроза бунта в других полках. Я боюсь предположить, что будет, когда согласно президент Акту, не Деголь, и его правительство, а наши генералы отдадут приказ французским войскам идти на фронт». «А чего бы нет?» — удивился Техасец. «Там же не только русские, но и немцы. Можно ведь и на этом сыграть. Защитим нашу Марианну. Или как ее там?» от грубого немецкого насилия. — Это им в сороковом году помогло? — спросил финансист. — И погодите, вы еще увидите, что были через два-три дня здесь, в Нью-Йорке. А уж через неделю трансатлантический лайнер через Атлантику идет пять-шесть дней. Грузопассажирский пароход вдвое дольше. Как сообщает из Европы, вся приличная публика так спешит убежать от ужасов войны сюда, в Штаты, что судоходные компании обогатились, продавая билеты едва ли не с аукциона. Владельцы грузовых транспортов ставят нары в твиндеки, как в войну возили солдат. И даже такие места пользуются бешеным спросом. Находятся и столь предприимчивые, что покупают плавучие корыта чуть ли не с корабельных кладбищ и переделывают под перевозку людей. Все это до нас пока еще не доплыло, но скоро прибудет. Тогда мы увидим в Нью-Йоркском порту вавилонское столпотворение и, пожалуй, мы при желании прямо там можем экспедиционный корпус сформировать. — Если наша военная полиция сумеет догнать рекрутов, — пошутил Калифорнец, — и не вижу проблемы. Был же прецедент с евреями. Самых приличных, взявших билеты на Куин-Мэри, можно и пустить. Ну, а корыто с шантропой заворачивать в Мексику, на Кубу, да хоть назад в Европу. Но мы отвлеклись. Так я верно понял, на европейцев в будущей войне... «Мы рассчитывать никак не можем?» «Не больше, чем Гитлер на свой Еврорейх», — пожал плечами хозяин, «если помните, как он на последней речи поносил даже не русских, а проклятых предателей, не желающих сражаться за свою свободу от большевизма». «А у европейцев память свежа, уж если французские газеты публикуют такое. Взгляните». Передали по фототелеграфу изображение газетного листа и карикатуры. Узнаваемая пародия на широко известные персону еще с той войны. И, кажется, те были русского происхождения. Лишь вместо немца нарисован американский солдат, а то и сам президент Стетти в мундире, который опасливо, пригибаясь, Выпихивает из окопа француза. «Вперед, камрад, в атаку!» В оригинале за Еврорейх было, а тут за Атлантический Союз. Или, обгоняя бегучего француза, оборачивается и кричит. «Куда бежишь, паршивый лягушатник? Остановись и прикрой мое организованное отступление!» Или бросает ощипанного гальского петуха в пасть злому русскому медведю. — Съешь сначала его, а я пока смоюсь. — Ну и оригинальные. — Опять на Ост фронт Сильно потрепанный француз на костыле, на мундире и с винтовкой получат пинок под зад от американского генерала, указующего рукой на восток. — Наш посол уже заявил протест, — сказал финансист, и получил издевательский ответ про свободу печати, — и предпочтения рынка. Джентльмены, запретить эти пасквили мы можем, но не в них дело. Ясно, что французы воевать не пойдут. К тому же на их боевой дух сильно подействовала война в Индокитае, выявив и тех активных, кто еще уцелел. Да, и еще обстоятельства. В техническом отношении французская армия не прогрессировала совсем. Имеется небольшое количество реактивных вампиров, закупленных у англичан Ведутся переговоры с нами по ставке F-80 Есть собственные опытные разработки Причем последняя, Марсель Дассо 450, весьма удачен На уровне F-84 Но подавляющая часть авиации это поршневые самолеты которых по китайскому опыту и боевыми считать больше нельзя. Танки, наши шерманы, есть какое-то количество огнеметных индиано-джонсов, артиллерия, встречаются образцы еще первой Великой войны. То есть нам придется брать их на довольствие. Ну и тот факт, что самые боеспособные французские части с лучшим офицерским составом, Застряли в Индокитае, и вряд ли оттуда выберутся до разрешения кризиса. Общий итог. Если французы хотя бы не будут нам мешать, это максимум, чего мы от них получим в войне. С бельгийцами, голландцами лучше. А вот боеспособность датчан и норвежцев не выше французской. Англичане, это единственный наш серьезный союзник в Европе. Но вот будут ли они воевать за нас, это вопрос. Черчилль своей позицией очень сильно испортил нам дело. Да и не он один. Так что примем как должное. Самый оптимистичный для нас сценарий войны сейчас это отступление с большими потерями на первом этапе. Советы захватят всю Европу. Вряд ли Англия долго продержится. Она в сороковом против одной Германии висела на Волоске. Затем последует от шести до восьми лет войны на истощение, где наша промышленная мощь даст нам шансы на возвращение на Евразийский континент в году на пятом и в последующую победу. Это, повторяю, самый лучший вариант. Есть еще версия что наша промышленность и население тоже пострадают, и у нас не хватит потенциала для победы. И после тех же долгих лет войны будет заключен мир, в общем, соответствующий доктрине Монро. Западные полушария нам, восточные советам. Наконец худшие. Если у Джо в рукаве есть еще козыри, нам неизвестные, или активно мешаются те из-за двери. Тут варианты от вдалбливания нас в каменный век с полным уничтожением крупных городов и 90% промышленного потенциала до оккупации нашей территории армиями континентальных держав. Для более точного анализа недостает данных». На этот раз мрачное молчание затянулось. «Черт, черт!» — наконец сказал калифорниец. — Ну, а если все-таки Джо блефует, и мы ошибаемся, и никакой двери нет? — А если есть, — спросил хозяин, — даже с шансом один к шести, вы бы сыграли в русскую рулетку, когда на кону само существование Соединенных Штатов? — Дверь есть, — произнес Техасис, — Манжурия, Дацин. Если это не доказательство, то что вам еще надо? История была примечательная. В сорок шестом году русские развернули масштабные работы в ничем не приметном маньчжурском городке доцин где, как достоверно было установлено, никем и никогда прежде не проводилась геологоразведка и не добывали никаких полезных ископаемых ради маскировки возможно было таковые работы провести и сделать открытие но видно советских сильно поджимало время еще до геологов в доцине появились саперные части и немерено согнанных китайцев которые тут же начали строить инфраструктуру склады емкости для хранения нефти когда еще и не начинали бурить дороги пристли на сунгари Затем прибыло больше двадцати геологических партий, тут же начавших разведочное бурение, причем оборудование было заказано в Германии еще за год до того. Первый фонтан нефти забил в декабре сорок шестого года. Судя по срокам бурения, нефть залегала на большой глубине, а значит, русские точно знали, где искать. И еще... До этого события была начата дорогостоящая реконструкция нефтеперерабатывающего завода в Хабаровске и заказаны баржи-танкеры на верфях Комсомольска. Летом 1947 года уже работало больше 50 промышленных скважин, причем все усилия добыть достоверную информацию завершились ничем. На месте знали лишь про планы и распоряжения, спущенные из Москвы. А в Москве в наркоматах, потеряв кого-то из агентов, удалось лишь выйти на слухи о японском следе, который, однако, был проверен совсем тщанием, к обиде и озлоблению японцев, узнавших, что в конце войны задыхались от нехватки бензина, сидя буквально на нефтяной бочке. — И это не все, — продолжил Техасец. — Когда мои люди собирали информацию по доцину, наткнулись и на факт, что геологи, открывшие якутские алмазы в 43 шли туда, уже имея примерно указания, что и где искать, при том, что официальной наукой существование кимберлитовых трубок там считалось невозможным. Есть и еще факты, необъяснимые ничем, кроме того, что русские знали. То есть, вероятность помощи именно из будущего, а не от каких-то инопланетян, ну, бога и чертей, можно пока ставить довольно высока. И что делать, если в темной комнате пантера есть, и она оттуда выскочит, когда мы сами ее раздразним, — Если есть, то и так выскочит, — заметил военный. — Может, лучше сейчас, что изменится за пять-десять лет. Мы учтем ошибки, но ведь и советы станут сильнее. — <CAD> Мне кажется, вы не правы, — протянул Толстяк, — пока они ответили, как сами считают, соразмерно. на один наш удар — один их. — Их. И Маджига, та самая, на севере вышла в море. Но нет ни мобилизации русских войск, ни выдвижения их к границе. Джентльмены, вам не кажется, что советы и те, кто за ними стоят, отвечают нам нашей же манерой? Нанесем вам удар для вашей сговорчивости и продолжим беседу. — Или считает, что еще успеют, — бросил военный. — Предположим, фактор Х есть, — задумчиво произнес Толстяк, — или даже не имеет значения. Обратите внимание на то, как они повели себя в Европе. Это ведь не просто военный захват, а военное обеспечение недружественного поглощения конкурирующих компаний, очень похоже на то, что мы сами делали в Германии после прошлой Великой войны. Конечно, детали отличаются, но принцип тот же самый. Собеседники онемели. Так взглянуть на проблему не пришло в голову никому. — Черт побери! — выругался всегда холоднокорректный аристократ. — Но тогда это наши конкуренты в глобальном масштабе. — Дерьмо шелудивого койота! — вторил ему ковбой-нефтяник. Эти парни, кто бы они ни были, хотят провернуть то, что мы делали последние три дюжины лет. Или даже раньше, если с Испанской войны считать. — Они не завоеватели, как Гитлер и японцы, — продолжил Толстяк, — и не фанатики мировой революции, жаждущие благодетельствовать человечество самым передовым строем, какими были совсем недавно. Теперь они методично выстраивают свой бизнес, сначала в Европе, теперь и в Азии, забирая собственность нашу, кузенов, европейцев и японцев. Не очень нервно относятся, когда кто-то посягает на их дело, но тогда с ними есть шанс договориться, ведь и мы тоже можем при их отказе доставить кучу проблем их бизнесу. Война не нужна и им тоже судя по тому что они не наносят следующий удар а ждут нашей реакции иначе их танки уже рвались бы кламаншу они вывели в море моржиху и возможно возле китая еще одну и ждут готовые ударить если мы нападем надо немедленно остановить идиота о если шанхай был ответом на сиань то счет за своих моряков они еще не предъявили. Джентльмены, как хотите, но я за то, чтобы попробовать договориться о разделе рынков и сфере влияния. Простите, но так карта легла. Здесь и сейчас они сильнее. Я и в прошлый раз говорил, что это чистой воды авантюра искать в темной комнате черную кошку, которая там то ли есть, то ли нет. Уже тогда, предполагая что та, может быть, не кошка и даже не пантера, а саблезубый тигр. И какого черта теперь удивляться, что зверюга откусила вам руку, когда вы наступили ей на хвост? — А что делать с электоратом? — спросил военный. — С толпой, которая уже готова идти воевать. «Пропаганда — Пропаганда? — ответил толстяк. — Не вы ли мне когда-то доказывали что это такой же процесс, как реклама. Ну, а так называемое общественное мнение, тогда не более, чем товар. И что, вложив очень большие деньги, можно даже добиться, чтобы ниггера избрали президентом. Ну, так думаю, сейчас перед нами куда более простая задача, чем протащить черного Белый дом. Если, например, завтра, В газете появится статья от лица неких мистера и миссис Смит из Де-Мойна, Йова. Сначала, скажут они, правительство тратило наши доллары, деньги, налогоплательщиков на помощь желтозадой макаке, чтобы она воевала с ручной обезьяной мистера Сталина. Можно подумать, что в Америке не на что потратить деньги, но ок, пусть так. Потом... «Джентльмены в Вашингтоне не придумали ничего лучше, чем отправить наших парней в этот Китай?» «Какого дьявола это было надо?» «Решительно непонятно. Разве китайцы покупают нашу кукурузу и синину?» «Но парни из Вашингтона зачем-то решили влезть на задний двор мистера Сталина и отобрать его бизнес в Китае. Для этого они начались с того, что ударили атомной бомбой по-русским». «Убив их людей?» «Да, федеральное правительство рассказывает нам, что цель весь китайцев, русские попали под удар случайно. Но мы-то не идиоты и хорошо все понимаем. Пока желтые убивали желтых, все было ок. Пока наши парни убивали желтых, не пытаясь влезть на задний двор русских, все оставалось ок. Как только правительство сбросил атомную бомбу на русских в этой китайской дыре, а бешеный дуб пообещал русским сбросить бомбы на их города, мистер Сталин ответил, «Но если кто-то лезет к вам на ферму, да еще стреляет в вас из своего кольта, угрожая вас убить, разве вы не вправе защищаться?» Вот мистер Сталин и защищался только и всего. Он ведь так и заявил, сказав чистую правду. И это, джентльмены, лишь мой скромный набросок. Не сомневаюсь, что профессионалы напишут куда лучше. Пропаганда уже раскручена, сказал военный. В газетах уже обсуждают теорию какого-то европейца, Свена Гедина, что славянская раса — это вовсе не белая европейская, при некоторой внешней схожести а такое же звено эволюции на пути от обезьяны, как ниггеры. «Глупо!» — решительно заявил Толстяк. «Во-первых, это создаст мнение, что уделать их легче легкого. Разве нигер может драться на равных со стопроцентным американцем? А ведь недооценивать сильного противника смертельно опасно. Нам мало проблем» возникших из-за идиотизма Дуга и этого Ренкина? Во-вторых, вы Епошек забыли, как они сначала выставили нас слабаками, а когда война пошла не так, остановить машину пропаганды уже было невозможно? А в-третьих, запросто может получиться, что какой-нибудь идиот вроде Ренкина захочет указать русским нигерам их место? Так я думаю... Нам нужна война, лишь когда мы будем готовы победить в ней и извлечь из нее выгоду, а не по воле какого-нибудь второго лейтенанта, который, перебрав кукурузного горлодера, решит доказать, что он самый крутой парень в эскадрилье. Если они действительно бизнесмены, то я не думаю, что делать бизнес с русскими хуже, чем с кузенами, лягушатниками и лягунами. Все мы имели дело с европейцами, руководствуясь принципом, сформулированным мистером Беспасианом. И вообще, хороший партнер тот, совместно с которым вы зарабатываете хорошие деньги. Джентльмены, речь никоим образом не идет о капитуляции. Нам нужно будет показать свою силу, чтобы не вводить наших визави в соблазн, решить проблему по методу, сформулированному мистером Маккевелли. Но ни в коем случае не провоцировать их, как это сделал Дук. В конце концов, мертвецам ничто земное не нужно. — Ладно, — нехотя сказал финансист, — тогда предлагаются следующие шаги. Первое. Касаемо русских на нашей территории — их посольства и прочих представительств. Уже решили. Второе. Мы немедленно запрашиваем Сталина на предмет его согласия принять нашего эмиссара. Нам нужна деэскалация китайского конфликта. Кроме того, мы предлагаем русским начать переговоры по определению правил игры в колониальных конфликтах, а также установлению правил безопасного поведения – точках соприкосновения наших вооруженных сил на море, на суше и в воздухе. Можем в компенсацию предложить возможность закупки у нас запрещенного к продаже красным оборудованием для промышленности. Если этого окажется мало, как максимум добавим установленное для СССР режима наибольшего благоприятствования в торговле. Третье. Мы немедленно начинаем проект «Манхэттен-2» по созданию термоядерного оружия. Но он получает первостепенный приоритет по финансированию. Четвертое. Мы начинаем модернизацию наших ВВС. Нам нужны истребители и бомбардировщики, не уступающие русским. несрочное перевооружение островых частей новейшей техникой. Этот проект также приоритетен. Пятое. Мы настраиваем пропаганду на сдержанное отношение к русским. Не стоит обострять отношения без нужды. За основу стоит взять сдержанное неодобрение с порицанием и критикой отмены частной собственности, но без какой-либо их демонизации и громогласных истерик. Общий курс становится сильнее не постоянно искать, когда противник сделает ошибку, покажет слабость. Тогда взыскать с него все уступленное. У вас есть возражение или дополнение Надо активизировать экономическую и научно-техническую разведку вне военной сферы России, — заметил Толстяк. — Если все так и обстоит, как мы предполагаем то мы быстро увидим активизацию работ в этой сфере. Ведь красным понадобятся товары для завоевания рынков. «Поддерживаю», — кивнул военный. «Заодно мы сможем вычислить людей, играющих в русской экономике, ту же роль, которую мистер Лазарев играет на флоте. Или хотя бы понять, что такие люди, несомненно, есть. Возможно, мы сможем выйти на большевиков из будущего». Без посредничества мистера Сталина. «А вы уверены, что там, в будущем, большевики?» — прищурился Толстяк. «Не имел дела с ними лично, но приходилось общаться с звердолобами пуританами Могу заверить, что эта публика скорее умрет, чем откажется от малой талики своих принципов. Если русский сейчас...» ведут себя совершенно не по-большевистски, то, может, и там тоже не коммунисты сидят. Что тут про партийность адмирала Лазарева говорили?»